Эпилог. Совершенно секретно, помощнику директора, руководителю Нью-Йоркского полевого офиса ФБР, докладываю о результатах вербовочной разработки сотрудника Нью-Йоркской резидентуры советской внешней контрразведки А. Лисицына, объекта «Весельчак». В соответствии с вашей санкцией, с ним был установлен личный оперативный контакт, в ходе которого от объекта была получена важная оперативная информация КГБ СССР касающиеся международных организованных преступных групп. В частности, с его непосредственным участием пресечена деятельность объекта разработки отдела по борьбе с оргпреступностью выходца из СССР Пана. Его ближайшие сообщники арестованы, материалы на них переданы в суд. Сам Пан был убит при задержании». Кроме этого, пресечена преступная деятельность группы, возглавляемой бывшим сотрудником резидентуры ГРУ Министерства обороны СССР Н. Баштаном объект «Солист». Участники группы арестованы, материалы на них переданы в суд. Сам солист был убит при аресте. В ходе данной разработки с помощью весельчака получены легализованные материалы, позволившие начать уголовное преследование 14 человек, обвиняемых в организации заказных убийств. Остальные материалы проверяются оперативным путем в целях установления иных лиц, совершивших подобные преступления и предъявления им обоснованных обвинений. На последней встрече Весельчак инициативно передал специальному агенту Г. Кончайку секретную информацию КГБ СССР о разработанной и реализовывавшейся паном финансовой схеме отмывки доходов, полученных преступными группировками в США и других странах. Достоверность его сведений полностью подтверждена оперативными данными ФБР. В настоящее время реализуется мероприятие по изъятию указанных доходов в бюджет страны. Ожидающийся экономический эффект свыше 50 миллионов долларов. К выполнению наших поручений Весельчак относится ответственно. При контактах с нашим сотрудником соблюдает правила конспирации. С любовью и уважением относится к культуре и моральным ценностям Америки. Горожит возможностью жить и работать на территории нашей страны. Любит жену и дочь, порочащих связей, которые при необходимости могли бы быть использованы для его дискредитации, не имеет. Учитывая вышеизложенное, прошу ваши санкции на проведение с весельчаком вербовочной беседы. В связи с тем, что ранее Весельчак передал нам значительный объем секретных материалов и фактически уже считает себя информатором ФБР, полагаю целесообразным его вербовку подпиской не закреплять. В случае согласия – включить в число информаторов под псевдонимом Весельчак. В дальнейшем планируется его использование по линии отдела по борьбе с организованной преступностью. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Нью-Йоркского полевого офиса ФБР. Резолюция. Согласен. Прошу доложить о результатах вербовочной беседы. Выделить вербовщику тысячу долларов со счета средств на оперативные расходы для угощения весельчака. Совершенно секретно. Лично. Вашингтон. Павлу. Службы внешней контрразведки Нью-Йоркской резидентуры подготовлен на вербовку сотрудник Нью-Йоркского полевого офиса ФБР Хан. Справка предлагается. За время сотрудничества в качестве кандидата на вербовку от Хана получена оперативно значимая информация, касающаяся объекта совместной с Министерством безопасности и МВД разработки организованной преступной группы ДОР-Саргассы. На основании информации кандидата и в результате выполненных им поручений лидер группировки был ликвидирован без участия резидентуры. Активные участники группы привлечены к уголовной ответственности по законодательству США. Кроме этого, Хан принял активное участие в мероприятиях по предотвращению нанесения политического ущерба нашей стране и имиджу спецслужб, связанного с преступной деятельностью бывшего сотрудника резидентуры ГРУ МО ссср Казака. Справка прилагается. Совершившего измену Родине форме отказа возвратиться из-за границы, а также организовавшего на территории страны пребывания организованную преступную группу, занимавшуюся заказными убийствами. Ханам была создана ситуация, позволившая своевременно ликвидировать казака, материалы вам докладывались ранее, а также пресечь деятельность его сообщников путем привлечения их к уголовной ответственности по законодательству США, без имиджевого ущерба нашей стране. На последней встрече с оперработником Хан инициативно передал секретную информацию ФБР о разработанной и реализовывавшейся с Аргасом финансовой схеме отмывки на территории России доходов, полученных преступными группировками в США и других странах. Достоверность его сведений полностью подтверждена оперативными данными резидентуры. В настоящее время совместно со службой экономической контрразведки МБРФ реализуется мероприятие по изъятию указанных доходов в бюджет страны. Ожидающийся экономический эффект свыше 50 миллионов долларов. Профессионал высокого класса, тщательно выполняет правила конспирации. Хан по национальности русский, потомок выходцев из царской России, с симпатией отзывающейся о нашей стране, любящий ее язык и культуру по вероисповеданию православный. Критически оценивает политику США в отношении нашей страны. Женат, имеет сына, дорожит семейными ценностями. Учитывая изложенное, прошу вашей санкции на вербовку Хана в качестве агента СВР. В связи с тем, что ранее Хан передал нам значительный объем секретных материалов и фактически уже считает себя информатором СВР, полагаю целесообразным его вербовку подпиской не закреплять – В случае согласия включить в агентурный аппарат Нью-Йоркской резидентуры под псевдонимом ХАН. Так как центром перед резидентурой поставлена задача борьбы с организованными преступными группировками, действующими в России, с территории США и других стран, в дальнейшем планируется его использование по указанной линии. Макар. Резолюция. Согласен. Прошу доложить о результатах вербовочной беседы. Выделить вербовщику на угощение хана 500 долларов по статье 9 с метарасходов. «Алекс, рад тебя видеть. Как настроение?» «Докладываю сразу. У меня на пьянку штука». «Отвечаю по порядку. Настроение боевое. На пьянку 500». «Заметь, на меня в два раза больше выделили. Стало быть, и ценят меня ваши в два раза дороже». «Чёрт из два. Просто мы богаче, а ты просто завидуешь». Это ты завидуешь, а я добр и благодушен. Но не будем спорить в такой прекрасный вечер. Слушай, Гордон, пока трезвый, выдай государственную тайну. Расскажи, как твои шефы отреагировали на мою последнюю информацию. Не то чтобы это важно, но лично мне интересно. Дружище, я похож на сумасшедшего? Докладывать то, что скопировано у меня самого? Я люблю секс, но не в качестве объекта вожделения начальства. А что, тебе досталось? На будущее рекомендую, в секс-шопах есть смазка, именно для таких случаев. Какие интересные у тебя познания. К счастью, не актуальные. Я, если и дурнее тебя, то не намного. Тоже отправил начальству лишь в меморандум, вроде как роем в одном направлении. Но каков Одиссей? Кто? Он у вас тоже? И у вас? Охренеть, какие совпадения. Ну, ты прав, и именно он, получается, подстраховался, направил информацию в два адреса. Мол, как хотите, но заиграть эту историю ни у кого не получится. «В три, Алекс. Представь себе, в три. Кстати, тебе привет от Джудит. Виделись мы на днях. Телезвезда на сносях. Но об отце молчит, как вьетнамец на допросе. Зато так красноречиво, как это по-русски. Наш пострел везде поспел. Гордон, никак ты увлекся русскими поговорками. Идешь в тренде Рейгана? Чёрта с два». «Иду в тренде своего деда. И все же, согласись, Бэзил Орёл. А ты знаешь, что его бразильский паспорт и грин-карта изъяты из нашего стоп-листа? При случае порадуй парня. Может приезжать в Америку безо всяких виз. Только страховка и разрешение на оружие у него на русскую фамилию. Зато почти бессрочно, на 20 лет. Кстати, банковские счета на обе фамилии работают. Тут тоже никаких проблем». Представляешь, на что пошли наши в благодарность? Ты знаешь, что как бразилицу намудрился сделать себе имя в наших шишкоголовых? Филолог Коп. Ничего себе шутка. Спасибо, но вряд ли он когда-нибудь вернется. Он сейчас в Тверских болотах. Есть там городишко, Сележарова называется. Поближе, чем Аляска, но задница еще та. Ловит там воришек да пьянчук. Ерунда, Алекс. Такие, как он, в глуши не гниют. Такие всегда возвращаются. Давай выпьем за него. Выпьем водки за Одиссея, за его возвращение». Враги, партнеры, друзья, скорее всё вместе. Они жахнули по стакану, совершенно неинтеллигентно, зато дружно занюхали рукавами, закусили. «Эх, хорошо пошло. Давно так хорошо не пил. Сейчас бы баб хороших на ночку, только не их в вашей Америке». — Бомбы есть, машин полно, даже выпивки как грязи, а баб нормальных нет, так, что подтянуться без проблем. — Алекс, ты меня удивляешь. Столько лет здесь живешь, столько про нас знаешь, а до сих пор не усвоил простой истины. В Америке есть все, просто места надо знать, и я их тебе сегодня покажу. Вперед! Читал Владимир Авор